Как же Зара могла перестать водиться с Назифой? Ну, матери, она, конечно, это пообещала. Не будешь ведь припираться издиде. Строптивых детей в аду ядовитые змеи за язык кусают. Но про себя решила, что просто впредь будет осторожней. Только видится они все равно почти перестали. Все из-за того, что Раубек передумал продавать Назифу он смотрел на нее смотрел и вдруг объявил что она будет ему младшей женой потому что дарихан умерла и ее дом стоит пустой когда на зиву еще не заперли на женской половине чтобы готовить к невесты она сказала не бывать этому не хочу всю жизнь лепить навоз на стены и на четвереньках рожать траву в беку детей убегу я буду султаншей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 а сама ушла в большой мир. Но она ушла недалеко, и она шли на камнях по ту сторону кольца. Рядом валялся узелок, там лепешки, сыр, запасные чувяки. Видно, хотела спуститься и срывалась. И стали на Зефу хоронить, как полагается по обычаю.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 Показалось разрытые в земле дыра, все они разом зарыдали, стали причитать, бить себя кулаками в грудь. Но она, у которой на Назифа должна была стать младшей товаркой, завела похоронную песнь и немножко поцарапала себе лицо. зарадно не плакала, не причитала. Она уж знала, что будет делать. Ей приходилось бывать на похоронах раньше, там ведь как... Сначала мертвые тело опускают в могилу и накрывают дубовой доской с наклоном от головы к ногам, потом засыпают землей. Все немножко помолятся и скорее отходят подальше, остается один мула. Его дело прочесть особую погребальную молитву и трижды полить из на могилу водой. После этого мула тоже отбегает». Всем известно, что как только вода просочится сквозь землю и достигнет покойника, он немедленно живет и станет звать, почему я один, зачем вы меня все бросили, и всякий, кто услышит этот голос, навсегда оглохнет. И вот Мула, подобрав поло своего белого траурного одеяния, засеменил от свежего холмика прочь, тогда зара кинулась вперед, упала на могилу.